Глава 4. Прошло уже минут 10, но ничего страшного вокруг пока не усматривалось. Только по спине временами пробегал неприятный холодок, особенно когда коридор делал поворот и из него выходил человек в форме. Впрочем, всем встречным достаться дела не было. На него разве что посматривали равнодушно и с некоторым превосходством, как ещё полбека назад люди в погонах смотрели на штатских. Не второй сорт, конечно, а всё же не то, что бравые красавцы при звёздах и погонах. Стаса такой расклад устраивал совершенно. Но у на своих недавних коллег, если и смотрел, то меликом, сосредоточившись на словах сопровождающего. Товарищ подполковник госбезопасности передвигался на полшага впереди и на ходу повторял сказанное с четверти часа назад лейтенантом, встретившего Стаса на проходной в всем известного здания на Лубянке. Не с парадного входа, а у скромной двери со стороны внутреннего двора, куда и въехала чёрная МК, забравшая Стаса с Стаганской площади и минут 40 катавшая по Москве. Двор тоже был как двор: просторный, пустынный и очень тихий. Не хватало только скверика и лавочек. Куда ни глянь, всё закатано в асфальт. Газ едва Стас выбрался из салона, незамедлительно укатил к воротам и пропал за воротами в тихом Фуркасовском переулке. Стас посмотрел, как караульные в серой форме измосинкой за спиной закрывают створки и направился к двери в могучей, облицованной тёмным мрамором стене. Прибыл на свидетельствование, он произнёс только половину заранее приготовленной фразы. "Товарищ Алтынов, документы ваши, попрошу", перебил его из-за стойки серьёзный лейтенант, вглядевшись в изучил поданные бумаги. паспорт на имя Алтынова Михаила Егоровича, справку с места работы, заверенную главврачом городской психиатрической больницы, а также рекомендации тем же врачом подписанные. Выглядело всё основательно и надёжно. Сомнений у лейтенанта не возникло ни малейших. Он переписал фамилию и должность Стаса в толстую книгу с разлянованными листами, но замешкался на столбце, озаглавленном "Цели визита". Я прибыл заданием произвести свидетельствование пациента на предмет наличия у него нервного расстройства, определить наличие или отсутствие аномалий психики и составить заключение о его вменяемости и пригодности к следственным действиям. Здесь Стас выдохся. Но лейтенанту большего не требовалось, хватило как и предсказывала Катерина, одной длиннющий и донельзя заумной фразы. Лейтенант с уважением посмотрел на посетителя и принялся записывать то, что успел запомнить. А Стас Пока любовался на своё отражение в стеклянной створке шкафа, заставленного папками с высеченными буквами, сделано на коряшках. Видно было неважно, но всё равно заметно. Кто-то варишалтынов, явно тот, за кого себя выдаёт. Чёрное пальто с меховым воротником, тёмно-серый шерстяной костюм, белоснежная рубашка под ним. Вкупе с тревожно сосредоточенным выражением лица не оставляли ни малейших сомнений. Перед вами, товарищи, врач-психиатр с высшим профильным образованием и десятилетним стажем работы, откомандированный во временное распоряжение органов госбезопасности с целью помощи следствию. Планер был всё ещё в белом халате, но от него после продолжительной дискуссии решили отказаться, что пошло делу только на пользу. Стас в безврачебной спецодежде выглядел весьма представительно и спросил: "Какой чёрт весь этот маскарад?" Если хочешь встретиться со своим врагом, делай что тебе говорят. Посоветовала ему Екатерина с лёгкой насквозь стервозной улыбочкой. Стас от ответной любезности воздержался, решив, что благоразумнее пока совета последовать. Хоть и оказался с обверовцами в одной пряжке, но вырваться из неё возможности пока что нет, и на горизонте не видно. А от судебной медицинской экспертизы многое и лично для него зависит. Одного нашли, сказала накануне вечером Катерина. Очень похож на тех, о ком ты говорил, но возможно, что и ошибка. Завтра пойдёшь и сам посмотришь. Тебя встретят и проводят. Собирайся. И всё, ни полслова больше. Донис спрашивать не стал. Обрядился сегодня утром в новую выданную безмолвным улыбчивым васией одежку и уже четверть часа добросовестно коммедиола мает, разминается перед главным номером программы. Летнант тем временем документы психиатру вернул и попросил подождать, а сам принялся накручивать диск телефона. Провожатый, невысокий, крепкий, с залысинами над лбом и с светлыми уставшими глазами мужик лет за 40, явился незамедлительно, точно за углом коридора поджидал и повёл столса за собою по идеально прямым, вопреки народной молве и вовсе не тёмным коридорам здания госбезопасности. Поворот, ещё один, ступенья вниз, коридор, лестница вверх, дальше прямо. Стало казалось, что они кружат на одном месте, вернее, идут по спирали, ни на шаг не приближаясь к цели. Двери, двери с номерами и без тёмной плитки пола, светло-зелёные стены и тишина. Ни криков не слыhotни, выстрелов. Точно вымерло огромное здание в центре города. Но нет, Людей тут полно. То и дело открываются коричневые двери, пропуская служащих, в том числе и женщин. За всё время блуждания им попались сразу трое: молодые, серьёзные, в форме и в гражданском. Они состасом не заинтересовались, пробежали мимо по своим делам и пропали, даже дверь унюхнув хлопнув. А молчавший до сих пор подполковник поравнялся с состасом, пошёл рядом и заговорил вполголоса, не глядя на собеседника: Вам доверили считать надёжные ответственные задания. Определить уровень, так сказать, душевновоздоровье одного из арестованных. Очень уж подозрительный со всех сторон личный, скажу я вам. Без денег и документов, зато с разбитой головой. Был обнаружен патрулём в развалинах дома на Таганке. При задержании сопротивлялся, кричал, что сейчас куда-то позвонит и все будут большие проблемы. Он угрожал, потом требовал адвоката и предлагал патрульным решить всё на месте. Затем был доставлен сюда, и после первичной беседы с нашими сотрудниками поведение своё переменил. Но приняло синести такое, что пришлось вас побеспокоить. От вашего мнения многое зависит. Если прикидывается он, то дурь-то мы из него мигом выбьем, а если нет, первой помощью ему наш врач оказал. Но это какая обуза нам ни к чему. Нету времени, чтобы с ним церемониться. Он не будет, надеюсь, прервал подполковник Стас. Пена и не плевался, и черти не ловил, с топором на людей не кидался. Спросил просто так, вроде как наводящий вопрос задавал, и уточнял заранее, с кем придётся иметь дело. Ведь даже намёком не предупредили, что его за одной из дверей ждёт. Вернее, кто? Хотя, если что, надо думать, найдутся тут санитары. "Нет", обнадёжил подполковник. "Всё гораздо проще и вместе с тем сложнее. Топора при нём обнаружено не было, но зато острельное" Но ну, до да, сами сейчас всё увидите и сразу поймёте, ошиблись мы или нет. И как обрезало его на полуслове. Стас шаг слегка сбавил и на товарища подполковника внимательно посмотрел, а тот шёл себе по-прежнему, не быстро, но и не нагая за ногу. Удостоил Стаса коротким взглядом и снова вышел вперёд. Давай понять, что водный инструктаж окончен, а у Стаса мысли о предстоящем свидетельствении ненадолго отшибло от немыслимой, нереальной догадки. Не подполковник это ведёт его в недра Лубянки, а абверровский агент в форме госбезопасности. Он, если не основное, то уж точно не последнее звено в цепочке, что тянет сад штаб-квартиры советской спецслужбы до коммуналки на Чистых прудах. Открытие его душевило и насторожило одновременно. Знать, дорожат гостем из будущего, и на него всё, что есть ставят. Раз это квократа раскрыли в полную верность, чтоб подполковнику ничего не грозит. А заодно и повязали Стаса Кондратьева по рукам и ногам ещё одним эпизодом к расстрельной статье измена родине. Ещё минутон или около того шли молча. Повернули разок другой, когда старце медленного коридора Стас заметил людей караульные, каждый с двумя красными треугольниками в петлицах. На появление подполковника отреагировали формально. Зато к Стасу проявили искренний интерес и потребовали предъявить документы. Это врач, сказал сопровождающий. Врач-психиатр. Припустите его. Охранники вернули бумаги Стасу и тот, что повыше ростом, открыл обычным ключом обычный же дверной замок, врезной. И дверь была обычная, на ту, какими камеры закрывают, никак не походила. Да и не камера за ней, а кабинет или что-то вроде того. Стас кинул пальто, сложил, перекинул через руку и всмотрелся в щель между створкой и косяком. Ну да. Точно, пол деревянный, а перед им массивная стол со тумбой под ним, приножки мягкого стула. Что дальше пока загадка. Ваш пациент там, сказал подполковник. Он не опасен, не беспокойтесь, но если что, мы будем недалеко. Не сомневайтесь. Стас толкнул дверь и шагнул через порог в довольно светлую небольшую комнату, как и предполагалось, оказавшуюся кабинетом. Главное, чтобы не было ошибки, от этого зависит очень многое. Надеюсь, вам этого не нужно объяснять. На голос Стас не обернулся, на стук двери или о сключа в замке тоже обращать внимания времени не было. В дальне стене наоступили сидел человек, и Стас узнал его моментально. Он самый, ошибки нет, и быть не может. Юдинский дрожок по фамилии Матвеев, то ли главный бухгалтер, то ли нароженосис, то ли игрушка, то ли три в одном. Это он тогда третьим в портале маячил, а заслышав выстрелы, sıганул за хозяином стульрезо, что едва подружку Юдинскую за черту не вытолкнул. Всегда рядом точная верная собачонка крутится поблизости, ожидая пинка или подачки, как хозяину будет угодно. И на всех фотографиях, что досата насмотрелся, выражение Матвеевской рожи одно и то же: "Чему изволите?" называется надменно восторженное смотреть, точно. Ну это тогда в прошлой, вернее, будущей жизни, а сейчас наглость в купе с Борязянкой куда только поддевалась. Выглядел Матвеев как кукла, снятая с руки и брошенная за ненадменностью на круглый стул с высокой спинкой. Сидел, обхватив руками колени, завидев психиатра, втянул голову в плечи и принялся грызть ногти на правой руке. Стас было собрался назвать тебя и согласно разработанному вчера плану перейти собственно к свидетельствунию. Но вопросы разом вылетели из головы, и он запнулся, разглядывая юдинского дружка. Разглядывал без церемонно, с любопытством и нескрываемым интересом, ибо посмотреть было на что. И растерянную и перепуганную рожу тут ни причём, весь скорбно затреплённый вид и бегающие глазёнки, и тем не менее. Первый в глаза бросался тёмный синий бархатный фрак с огромными золотыми пуговицами. Хотя из всего набора их осталось только две штуки, общей картины нехватка и испортить не могла. Как и изрядно помятая и перепачканная грязью юкопузю белая рубашка под фраком. Поговытся на ней тоже красовались через одну, и как стало показалось, были сделаны из крупных жемчужин. Сверху помещался жилет в светло-жёлтую клетку, весь в тёмных пятнах грязи. Дальше шли неотличимые от жилета по цвету узкие облегающие брючки. с атласными лампасами заканчивался наряд остроноса мештиблетами. Всё это великолепие было до невозможности грязным и замызганным. Точно Матвеева за шкирку таскали по помойке и битому кирпичу. Чистым был только бинт на голове. Короткие волосонки вздыбились над ним на манер иракеза. Неизвестным, какие соображения юдинский прихвостень держал в голове, но выглядел он призабавно, и невзирая на всю серьёзность момента, Стас едва сдержал усмешку. Смотрел и не мог заставить себя отвести взгляд. И тут Матвеев не вытерпел. Что вы так на меня смотрите? С надоревом поинтересовался он. Я что, по-вашему, псих? Ненормальный? Психофреник? Я уже 100 раз объяснял. 100 раз. Он снова сжал кулачки и вцепился зубами в костяшки пальцев левой руки. Качался по сторонам, дёргался от каждого звука, даже от едва слышных шагов за плотно закрытой дверью. Взгляд на врача, на дверь, на пол, на белый потолок с лампочкой под потолком снова на Стаса. Надраз, заинтересованно, даже с вызовом, точно непочвело, что от доктора опасности можно не ждать. И даже Павел Семёризать перестал и смотрел на Стаса вопросительно, без надежды. Тот важно откашлялся, подошёл к массивному металлическому сейфу с подпечатником над навесным замком, сел на удобный стул рядом и оказался точно напротив Матвеева. положил ногу на ногу, откинулся на спинку и уже врачебным взглядом осмотрел пациента. Ну да, точно, он. Только одет как клоун, вернее, как артист погорелого театра. Но удивительно, что патруль этое чудо, узрев мега моего, куда следует приволок. Стас положил пальто на колени и примирительно поднял руки ладонями вверх. "Ну что бы что бы, поси мне бог такого спадумать. Вы же ранее на диспансерном учёте психиатрической клиники не состояли". И лечение не проходили. Черепно-мозговые травмы, отрицаете? Ну вот, видите, с чего бы мне считать вас сумасшедшим, сказал Стас, в виде как Матвеев мотает перевязанной головой. Я заметил, что бинт чистый только на долбоме и на висках, марля на макушке и затылке покрыта тёмными засохшими пятнами. Интересно, как кто намудрился к стенке взрыва мотки новой иглы, постарался кто ростом повыше. Подошло со спины, доврезал да тупым тяжёлым предметом до да так, чтобы не убить, а вырубить на несколько минут. "Уж не юдили?" от одной мысли кровь встряхнула в висках. Но Стас вида не подал и продолжал, как мог, дружелюбно, искривая усмешку, не бы смотреть спокойно на вырезанного поятцом Матвеева было сочтруднительно. "Я Алтынов Иван Иванович, профессор кафедры психиатрии", сказал Стас. "Как прикажете к вам обращаться?" Matveev поколебался несколько мгновений и назвал себя своим подлинным отражением данным именем, тем, под каким его знал Юдин. Да и Стас, правда, заучно. Матвеев Роман отрекомендовался тот и замолк. Зато ногти грыз перестал, заснуло ладони под мышки, даже выпрямился на своём стуле. Стас кивнул и только сейчас оглядел, что роскошные золотые пуговицы на фраке выполнены в виде львиных голов. Тяжёлые, наверное, мелькнула мысль, но вместо этого он спросил другое. Расскажите о себе. Матвеев коротко взглянул на Алтынова, скривил губы и принялся рассматривать носки своих лаковых штыблет, пыльных, с глубоких царапинах. Стас выждал ещё немного, собрался повторить вопрос, но понял, что без толку, так разговора не получится и решил сменить тактику. Чёрт его знает, как оно на самом деле проводится. Это свидетельство не на предмет вменяемости пациента. Но молчать тот явно не должен. А вот на какие вопросы отвечать это уж врачу виднее. Мне сказали, что вы прибыли к нам издалека, это так? Матвеев продолжал глядеть в пол, кивнул в ответ. Издалека? Расскажите о своей Тут стал запнулся. о своей что стороне, в квартире, жизни. Тут момент тонкий. И не мкнуть на то, что почти всё об этом поганце, знаешь, нельзя. Но ну, беседу бы неплохо подтолкнуть в нужную русло, сделать так, чтобы Матвеев сам заговорил и трепался по делу как можно дольше. Без Москвы ответ оригинальностью не блистал, но выглядел Матвеев вовсе жалко. Взник ещё больше, и кажется, приготовился, что сейчас его будут бить. Видимо, вопрос этот задавали ему не разы ни два, и ответ каждый раз оказывался неверным, как на взгляд говорящего, что остались за дверью, так и психиатр "Ну какое же это преступление?" сказал Стас. "Сел на трамвай и приехал. Это не путешествие, так, поездка. Тут и пешком можно весь город за день обойти." "Нет, нет," бармотал Матвеев, ещё сильнее сгорбившись на стуле. "Это не та Москва, другая. Другая?" старательно удивился Стас и подумал, что сотрудники госбезопасности в сотый раз подобное услышав, могли потерять терпение и перевести дознание на новый уровень с иными методами воздействия. То есть, повязка на голове Матвеева это не последствие несчастного случая, а результат неверного ответа на простой вопрос? Да, другая. Была Матвеев. Другая? Не это. Её ещё нет. Пока нет. Это Москва будущего. Она после этой вот наконец-то прорвала мерзавца. Выдать не слабый мозже чистосердечный досталось, и не в дамёк товарищем форме, что говорит шизофреник правду. но только такую, для которой время ещё не пришло. Москва будущего, повторял Стас, делая вид, что очертовски удивлён. Допустим, вы прибыли к нам из грядущего, которого, по вашим словам, ещё нет, так? Так? ментально подтвердил Матвеев. Он даже выпрямился на стуле, понимая, что бить его пока не будут, а доктор слушает его внимательно и терпеливо. А, простите, не поверю, сказал Стас. Вы, голубчик, мне врёте. Как это оваящим мы что беседовали с вами до меня? Я не историк, но не специалист, но вижу, что одежда была, скажем так, специфически. Не знаю, что будут носить в будущем, но явно не фрак с лакированными штаблетами. Так одевались, поправьте меня, если я не прав, лет 200 назад наши с вами прадеды. Вижу, что прав ты говоришь, подполковник. Заподозрю в наличии у вас тяжёлого психического расстройства. В своём заключении я так и укажу. Прощайте. Стас сделал вид, что собирается подняться со стула и покинуть кабинет. Матвейв аж зажмурился. Затряс перевязанной головой промычал сквозь сжатые губы что-то вроде: "Вы не так поняли". И неожиданно сложил ладони перед грудью, закачался точно болванчик на торпеде маршрутки. "Да, то есть нет. Одежда не та. Мы носим другое. А это дело в том, что планы изменились. Мы собрались в другое время. в другую эпоху, но не сработало, не получилось. Нас предупреждали о сбоях в системе, но времени не было. Каждый час мог стать последним. Счёт шёл на минуты, и мы не успевали. Самолёт не взлетел. То ли лётчики отказались вести нас в Канаду, то ли их убили, то ли топлива не нашлось. Я не в курсе. Узнал только, что есть другой способ. В институте под Москвой есть портал. Его недавно опробовали на добровольцах, и мы решили рискнуть. Вы слышите меня? выкрикнул Матфей Фестас, кивнув ему. "Да-да, но -да, слушаю, только не ори, или те, что за дверью остались, тебя неправильно поймут". Но вместо этого проговорил как мог, неспешно и заинтересованно. "Очень интересно, очень. Портал вы говорите? И что, возможно, вот так через время? Ещё как возможно?" В следующие несколько минут Матвеев расписывал не сработавший план Беглецов с нехилым запасом драгметаллов в слитках и драгоценностей переждать хаос в спокойном уединённом подмосковном поместье XIX века. Подготовились основательно, оплатили разведку, перемещение добровольцев по заданным временным и географическим координатам, получили подтверждение, что да, ехать можно, поместье существует и гостей там ждут. Кроме того, точки перехода, точно такой же портал находится поблизости. И как только страсти в будущее лягутся за путешественниками, прибудет курьер и проводит их обратно. Но план оказался безупречным только в теории. Уже в первые минуты перемещения всё пошло не так. Отступали в спешке. Специалистов в институте не оказалось. Поэтому пришлось воспользоваться услугами вспомогательного персонала. Да, ещё и в спину стреляли. Я ничего не видел. Сначала вспышки, потом тьма, потом грохот, вой. Делился со Стасом осмелевший Матвеев. Оказались на улице. Земля дрожит, разрывы на голову, стёкла всыпались. Нас трой было. Смотрю, одной нет. Но искот не когда. Тут снова рвануло. Дом на глазах развалился. Потом пожар, потом мы побежали. Стас даже дышать старался потише, чтобы поток откровений Юдинской подружка не нароком не оборвать. Картинка складывалась на глазах. В ней и в Семоне находилось объяснение и брошенные девицы и клоунский наряд у Матвеева, и даже подтверждение того, что видел собственными глазами, когда петлял по коридорам института. Специалистов не оказалось. Вот только врать не надо, сами их и перестреляли, чтобы ни одна живая душа не знала, кому портал понадобился. А с переброской вот промашка и вышло. Мы туда-сюда набежать некуда. С неба бомбы падают, взрывы, сирена воет. Нашли развалины какие-то, с половины крыши, и сразу туда решили отидеться до темноты. Часа через полтора, в 6:00, потом темно стало. Потом радио на улице заработало, сводку передавали. В захлёб голоса Матвеев. Найдя во внимательном психиатре понимающего слушателя. Я как узнал, куда нас занесло. Предлагал вернуться обратно, У убеждал, доказывал, но напрасно. Окрытую засохшими царапинами фезиономию Матвеева малость перекосило. Зрачки расширились, рот повело на сторону, в голосе появились истерические нотки. Вот теперь и эта часть картинки перестала быть тайной. Если Матвеев убеждал и доказывал именно таким голосом и с таким видом, то неудивительно, что у Юдина нервы не выдержали. Это же не напарник, а обуза, кандалы и лишний груз. И скинуть его надо немедленно, раз уж речь зашла о жизни и смерти. Юдин понятное дело поступил как привык. Вырубил дрожка и смылся с деньгами. Но это пока предположение, нужны факты. Ошибится, как говорил товарищ подполковник госбезопасности, он не имеет права. Хорошо, хорошо, поддержал Юдинского дрожка остаться. Я вас понял. Вы оказались на улице во время налёта. Это очень опасно, очень. Но по инструкции вы немедленно должны направиться к ближайшему укрытию и оставаться там до окончания воздушной тревоги. Возможно, пережито и так повлияло на вас, и вам показалось, ничего ему не показалось. Именно так утверждал Матвеев на баях, что подходящий выбранные эпохи костюм переоделся заранее и в таком виде прибыл в институт. А вот его друг? Да, осторожно перебил его Стас. Вы же прибыли не один, а с товарищем. Вас было двое, верно? А юдинской подружки он словно бы и позабыл, хоть Матвеев вскользь упомянул о ней, только что спросил и умолк. Дружелюбный взгляд на путешественника, и два сдерживайся, чтобы не спросить в лоб, где эта сволочь, где я юдин. Матвей взгрустил, покрутил пуговицу с гвинной морды оторвал, сунул в карман фрака и развёл глазок по потолку. Посидел так, коснулся ладонью забинтованного затылка, скривился едва заметно и вздохнул. Мы расстались, сказал он с сожалением. Так получилось товарищу, который второй он Ушёл без меня. Пока я лежал без сознания, мне прихватил с собой мой саквояж. Куда ушёл? Как о чём-то незначительно спросил Стас. Вам вам сказал место, адрес? Нет? Ну хоть что-то, хоть примерно. Матвеев опустил голову и скорбно посмотрел на Стаса. Нет. Ничего, абсолютно ничего. Да о чём можно говорить, когда вокруг рвутся снаряды и рушатся дома, а над головой летают самолёты? то мы попытались понять, где оказались, в какую часть города нас занесло и как отсюда выбраться. Я предлагал дождаться темноты, так как не мог показаться на улице в таком виде. Мой друг согласился со мной и также попытался составить маршрут кратчайший, чтобы вёл бы нас из Москвы и дальше к Поместью. Только он не знал, где именно располагается Мосфильм, а я не смог подсказать, хоть и пытался вспомнить. А потом он бросил меня в этом идиотском костюме, одного без тени к документам, и даже не сказал, где находится портал. Как вы себя чувствуете? участливо спросил страдалец Стас. Мушки перед глазами не летают? Голова не болит, не кружится? Сон не нарушен? Матвей втяжка поматал забинтованной головой. Нет, всё в порядке. Травма оказалась не тяжёлой и уже почти не беспокоит. Последний раз тошнило вчера, но сегодня всё хорошо. О вразвалинах он просидел ещё почти сутки, потом рискнул вылез на рожу и отправился на поиски портала, но вскоре стё был схвачен бдительными гражданами, а потом передан в руки патруля. Всё отобрали, пожаловался Матвеев. Всё, что было с собой, последнее. Пачку сигарет, что с собой прихватил, и часы наручные, бригет, я их за 300.000 евро в Швейцарии купил. Потом оказался здесь, потом его два раза били за воранё, Как сказал человек в форме с красными нашивками на рукавах. Потом требовали признаться в шпионаже в пользу Германии. Потом пришёл фиатер. В промежутках между этими событиями ему два раза дали поесть горячего и поспать несколько часов. И если доктору нужно что-то ещё, Стасу на Матвеева было уже наплевать. Тот выдал всё, что знал. Больше из него ничего не выжмешь. Портал где-то под Москвой в одном из старинных поместий снова выпал за рум. Юдина опять ускризнула. Где искать его теперь? Один чёрт ведает. Матвеев возврёлся на доктора и теребил в пальцах пуговицу на воротце рубашки. Пауза затягивалась. Стас уже собрался уходить, понимая, что больше делать ему тут нечего, когда Матвеев выпалил: "А меня скоро отпустят? Я же нормальный, обычный человек, и никакой не шпион. Вы же сами видите. Скажите им, а я заплатишь мне?" "Я тебе сам заплачу". Стас развалился на стуле ещё, разок напоследок оглядел Матвея во с ног до головы. Надо бы выглядеть глупее, да некуда. И так точно петрушка, колпачка с бубенчиками не хватает. А так один в один, и плевать, что фрак одна фалда, полуотвернут, на соплях держится. Скажу, пообещал Стас. Обязательно скажу, и даже составлю заключение о вашем психическом состоянии. Только вот что, последний вопрос. Матвей выпрямился на стуле, положил руки на колени и сосредоточился, как школьник на экзамене. Точный от ответ не оценка, а жизнь зависела. Да только ничего от него уже не зависит. Другие люди твою судьбу решать будут, и быстрее, чем ты думаешь. Я одного не понял, начал Стас. Если вы, как утверждаете, можете путешествовать во времени, то почему отправились в прошлое? 19 век время тоже непростое, а уж тем более день сегодняшний. Может быть, и последний для вас, для всех. В будущем-то всяко спокойнее и тише. Войн нет, враги повержены, болезни побеждены. Все люди братья. Что вас в прошлое понесло? Могли бы в будущем приспокойнаться, отец? Матвеева аж передёрнуло на стуле. Он поёжился, точно с жары, влетел под включенный кондиционер и поник. Провёл ладонью по острому колено. Если бы мы думали об этом, думали так же, как и вы, Мы заказали дополнительные исследования, отправили в будущие добровольцев, но они не вернулись. За ними пошли спасатели, в живых остался только один. Он стал колекой и умер через несколько часов после возвращения. Но привёз камеру с записью. Мы просмотрели её. Там ничего нет. В смысле ничего. Выжженная земля, лунная поверхность, пустыня? Не понял, Стась. Вообще ничего, кроме воды и мрака. Ледяного океана без островов. Земля ушла под воду, земля и всё, что было на ней, сказал Матвеев. Часоу часу не легче. Встаас невольно понял, что должна была чувствовать Катерина, когда он говорил ей о будущем и демонстрировал доказательства. С фактами не поспоришь. Но всё же-таки принять умом такое тяжело. Время нужно, много времени. И вот теперь сам точно по голове получил. Ничего, кроме воды и мрака. И не верить нельзя. Эта парочка засранцев готовилась основательно. Деньги у них есть. Что им стоило оплатить услуги наёмников. Это выходит, про них Каврин говорил, что частями вернулись. И тоже не врал, получается. Ведь ман от бездны и дух божий насился над водой. Стас поднялся со стула. Матвеев тоже привстал, но сел обратно, держа руки на коленях точно примерный мальчик. Вы же им всё объясните верно. донеслось в спину, роземиец. Стас взялся за ручку и дёрнул дверь на себя. Открылась она только со второй попытки, после того, как в замке с той стороны повернули ключ. Стас оказался в коридоре и, помимо товарища подполковника, обнаружил поблизости ещё одного человека, тоже в форме, тоже зверски уставшего по виду, высокого, худого с тёмными глазами и чёрной папкой в руках. "Что?" спросил он, потом осмыхватился и представился. Капитан госбезопасности Васильев мне поручено дело вашего пациента. Пойдёмте, по дороге обсудим. Я пошёл по коридорам. Подполковник и два заметно косноглобовых в ту сторону и снова обогнал Стаса на полшага. Так и шли втроём, то расходясь и уступая дорогу встречным, то вновь смыкая ряды. Глюцинаторная проныдальная шизофрения, непрерывная, с прогрессирующим течением, без надёжной случай. Человек опасен для окружающих, одержим бредовыми идеями и манией преследования. Требуется принудительная госпитализация и изоляция больного. Выдался отрепетированный заранее диагноз. Капитан и подполковник переглянулись. Васильев переложил папку в другую руку и посмотрел на штас. Изолируем сегодня же в лучшем виде. Лично прослежу. Благодарю за помощь, товарищ Алтынов. Распрощался, свернул в один из коридоров и пропал из виду. Поэтому Проходной шли вдвоём. Шли молча. И когда за последним поворотом показалась знакомая неприметная дверь, подполковник уточнил: "Вы уверены, что он болен, а не искусно симулирует безумие? Это окончательный вывод? Не сомневайтесь". Стасныхадо на надевал неудобное, слишком длинное для него пальто. Настоящий качественный псих. Таких ещё поискать. Я могу идти? Разумеется. Подполковник остановился, не доходя пары шагов до стола, за которого поднялся навстречу начальству тот самый лейтенант, что недавно встречал Стас. Вы свободны. Машина будет через 3 минуты. Я пешком, отказался, как и было велено на утреннем инструктаже Стас. Я живу недалеко. Как угодно. Подполковник развернулся и зашагал прочь по коридору. Стас кивнул лейтенанту, толкнул дверь и оказался в пустом дворе. Пересёк его и дошёл до будки охранника, отдал пропуск и беспрепятственно покинул Лубёнку. Оказавшись в переулке между штаб-квартирой НКВД и зданием с наглухо закрытыми окнами, и пошёл вниз, в сторону Лубянской площади. Шёл не торопясь, посматривал по сторонам и прислушивался к низкому гулу, что доносило ветром, казалось, со всех сторон. А заодно и к себе, чувствуя досаду, смешанную со злорадством, досаду за то, что не удалось толком ничего узнать. За то, что результатом этой затееливой и рискованной многоходовки под названием освидетельствование, стала комбинация из трёх пальцев. Хотя, если подумать, то чего от мелкой скотины вроде Матвеева ещё можно ждать? А зарства, за то, что обберцевцы тоже в пролёте. Ничего, кроме фиги, у них не имеется. И что портал им тоже не видать. В всяком случае, пока. Стас невольно сбавил шаг перед зданием Что через полтора десятка лет станет знаменитым на всю страну магазином Детский мир. Площадь, обычно пустая, редко-редко машина проедет. Сегодня была до отказа забита грузовиками и телегами. Колонна двигалась в разнобой. Лошади шарахались от машин, телеги метала по проезжей части. Крики, ржание, звон, треск, гул двигателей висели в ледяном воздухе, шум то перекрывал, то пропадал в нём милицейский свисток. Но Поставы мог приоспокойно отойти в сторонку и наблюдать за происходящим, один он был бессилен против толпы. Пока за концов он так и сделал, зажал подмышкой белый жезл регулировщика и пропал в мешанине подвозок, машин и людей. Мэрс сказал, глядя на толпу в седой мужик, оказавшийся рядом: "Деревню свои бросили и теперь от фрицев бегут. Пора бы и нам за ними. Сталин, говорят, уже из Москвы уехал в ранию." бросался стас не глядя на мужика. Не уехал, и не уедет. Мужик пробормотал что-то и пошёл своей дорогой. Колонне не было конца, двигалась она со стороны Никольской. Стас взял правее и пошёл вверх по театральному проезду. Улица тут делала крутой изгиб, и толпа пропала из виду за домами. Дорога была пуста. Стас перешёл её напротив митрополие Закрытые вощта месномалёванными на них рядами крохотных окошек, и закрывавших роскошную фреску на фасаде отеля. Я оказался на Театральной площади. Она оказалась огромной, холодной и жутко пустой. Крики слебянки сюда не доносились, зато отчётливо пахло гарью. Стас осмотрелся, поднял голову. Нет, поблизости чистое. Не видно ни дыма, ни огня, но пахнет горелой бумагой. Постоял так ещё немного и пошёл по Петровке к Цуму. Странно было видеть центр города пустым. В 21 веке жизнь тут летела в режиме нон-стоп, не обращая внимания на время, года или суток, но не сейчас. Хорошо, если десяток человек пос встречалось, пока шёл вдоль фасада Малого театра. Да и те поспешно пробегали мимо, не поднимая головы, не обращая внимания на представительного, хорошо одетого по нынешним временам молодого человека. Такой раскладстаса был только на раку. Впрочем, Окажись поблизости патруль и заинтересуется он личностью гражданина. Устался было что им предъявить? Паспорт, справка о прописке, бронь с места работы. Все документы сработаны на совесть. Проверку Лубянкой прошли и были реальные, фактической бронью, способной оградить владельца от ненужных вопросов. На документами никто не интересовался. Стас благополучно добрался до памятника Островскому, вернее, деревянного на совесть сколоченного ящика, под которым изваяние помещалось, и увидел Катерину. Та, как и договаривались, ждала Стаса у входа в бывший мюр и мерились, где от прежней роскоши остались только стены. Огромные окна закрывают деревянные щиты. Тротуары рядом завалены мешками с песком. Центральная дверь при открыто, но идти туда не отнималейшей охоты. Либо купить там давно нечего, а если и найдётся что, так только по карточкам. Екатерина заметила Стаса, подошла и, как ни в чём не бывало, взяла под руку. Пошла рядом. Не дать нельзя, парочка на свидании. Идти пришлось по проезжей части. Тротуар тут так загромоздели мешками с считами, что остался только бортик, по которому Екатерина и шла, ловко, как кошка по забору. Стас топал рядом, Осматривался, всё надеясь, что отпустит чувство нереальности происходящего, но заря отступать оно не собиралось, а только крепло, как и запах гари. Стал принюхивался, снова глянул по сторонам и вверх ничего. Но так же не бывает. И моргнул раз, другой, показалось или нет. Но падает небо чёрный снег, кружит его ветром и носит над асфальтом. Документы жгут. сказала Катерина, чтобы врагу не достались. Всем велено уезжать. Соседям вчера зарплату за 2 месяца вперёд выдали, а заодно и трудовые книжки. Всё Москву возили. Она улыбнулась, спрыгнула с Борцкой и пошла рядом вдоль заколоченных витрин. Запашок отнесло ветром, горе в воздухе стало поменьше, а людей на улицах больше. Прошли мимо длиннющей горластой очереди в магазин, огромной и бесконечной, в несколько рядов. Свернули на Кузнецкий мост. Катерина посматривала по сторонам, иногда оглядывалась. Стас делал вид, что ничего не замечает. Проверяется девушка, пускай. Это её работа. А его дело маленькое нужно вы человека опознать. Что и проделал сейчас назад. И кто знает, жив ещё Матвеев или товарищ Васильев со изоляцией психически больного и социально опасного элемента решил не тянуть. Да хоть бы и так, чёрт бы с ним, с Матвеевым. Одной дрянию меньше. И ничего Стас не чувствовал, ни радости, ни облегчения, а времени подумать, что бы это могло означать, не было. Они шли уже по неглинной, перешли на другую сторону неширокой улицы, чтобы пропустить роту бойцов, хмурых, злых, растерянных, и их командира, мрачно равнодушного мужика Засорк. Он цепко глянул на Катерину презрительно на Стаса и прошёл мимо. Солдаты прогрохотали сапогами и пропали за изгибом улицы. Снеглены пошли переулками, кривыми и безлюдными. Катерина повела его дворами мимо старых домов. Через пару минут оказались почти что в ущелье. Старые трёхэтажные дома стояли тут вплотную друг к другу. Между ними был крохотный дворик и помойка. Ити пришлось мимо. Дорога тут была одна, а помойка гнусно попахивала. И Стас смотрел под ноги, чтобы не вляпаться в какую-нибудь дрянь. Обошёл в топтаной в грязь детскую куклу, брошюру с докладом Сталина о Конституции. Перешагнул рваную кепку и корпус деревянных часов. Я оказался между стеной и кучей мусора, доверху заваленной портретами Ленина. Их было тут столько, точно снесли их сюда со все круги из всех ближайших домов и школ и бросили в грязь. Стас оглянулся и заметил двоих в шагах в 20 за собой, те только-только добрались до ворот в училище. Синхронно остановились, заметив, что Стас смотрит на них. "Мы тут не одни", сказал он Катерине. Но та даже головы не повернула. Я знаю, это твоё. Можешь не волноваться. Она проскользнула мимо свалки, перепрыгнула через разорванный портрет вождя мирового пролетариата и пошла, не оборачиваясь дальше. Стас вышел за ней на Рождественку, и оба дружно остановились напротив низкого одноэтажного здания бакалеи. Сообщало близко над входом. Но от круп, муки, чая и прочих товаров в магазине не осталось и следа. Да и от самого магазина остались лишь стены, стёкла выбиты, рамы вывернуты, дверей нет. Внутри чернота, витрины сломаны, прилавки лежат входы перевёрнутый кассовый аппарат. Вот оно. Ухнуло востаза внутри. Этот магазин только начало. Дальше больше. Закрутится так, что моргнуть не успеешь. Скоро за шепотком о хорки на улицах людей резать будут. Вернее, уже режут. Сам видел, месяц-кай назад, точно в Сондурной. Как в Нарве. сказала Катерина. Очень похоже. Я помню, правда, не всё. Маленькой была. Тоже полно войск, на улицах разруха, в магазинах пусто, и вообще страшно. Всё как тогда. В Нарве? А что нос остался? Так ты из Эстонии? Нет. Я из Москвы. Я здесь родилась и жила до 7 лет, пока родители не уехали и забрали меня с собой. Из Москвы? Поразился Стас. А я думал, что я немка. Катерина снова взяла его под руку с самым невинным видом. Ну, гадал. Я жила здесь до восемнадцатого года, пока родители не решили, что надо уехать. На время, как они считали, но оказалось, что навсегда. Они пропустили два набитых мебелью, тюками и ящиками грузовика, перешли на другую сторону улицы и пошли к Третинскому монастырю. А почему в Нарву, а не за границу? спросил Стас. Мы думали оттуда перебраться в Швецию к родственникам, но пришлось остаться. Ностальгизм мучил, тоска по родным осенам, Сезгло Стас. Но Катерина точно не заметила подначки. Усмехнулась невесело и теперь смотрела куда-то в тачку. И видела, как подозревал Стас, не стены домов и заклеенные наглухо закрытые окна, а другую Москву, другую себя и прошлость тех времён, всего ничего. Четверть века, вместившая в себя больше, чем жизнь одного древнего старика. Катерина начала рассказывать, подозрительно спокойно и отстранённо. Так, словно то ли рана была неглубокой, то ли она просто привыкла жить с ней.